Я сделал левой ногой два шага в сторону, а потом осторожно поставил ее на прежнее место. К моему удивлению, все волнение исчезло. Я действовал словно автомат, но так умно и быстро, как никогда не смог бы под контролем мозга. Не слухом, а скорее кожей, я чувствовал присутствие вороны в комнате там, у другой стены. Мы молчали. Теперь... Все зависело от самообладания каждого из нас. Вспышка озарила комнату. Не выдержал ворона. Пуля взвизгнула где-то слева от меня, цокнула в стену. Я мог бы выстрелить в этот же момент, так как при вспышке хорошо видел, где находится ворона. Но я не выстрелил, лишь пощупал рукой то место, куда ударила пуля. Не знаю, зачем мне это было нужно... Я остался на том же месте. Ворона, видимо, не мог даже предположить, что я вторично воспользовался прежним приемом. Я слышал его взволнованное хриплое дыхание. Раздался второй выстрел, и снова я не стрелял. Однако стоять без движения у меня больше не было сил, тем более что я слышал, ворона начал красться вдоль стены в мою сторону. Нервы мои не выдержали. Я тоже начал осторожно двигаться. Темнота смотрела на меня тысячи пистолетных дул. Дуло могло быть в любой точке. Я мог наткнуться на него животом, тем более, что потерял врага и даже не мог бы сказать, где дверь и где какая стена. Я остановился, чтобы прислушаться. В этом мгновении что-то заставило меня с грохотом броситься боком на пол. Выстрел прозвучал прямо надо мной. Даже, казалось, волосы на голове шевельнулись. А у меня еще были три пули. На мгновение меня охватила дикая радость, но я вспомнил хрупкую человеческую шею и опустил пистолет. «Что там у вас происходит?» — прозвучал голос за дверью. «Стрелял кто-то один». Убит кто-нибудь, что ли? Быстрее стреляйте, хватит кулагу говорить. И тогда я поднял руку с пистолетом, отвел ее в сторону с того места, где был в момент третьего выстрела ворона, и нажал на спуск. Надо же было выпустить хотя бы одну пулю. В ответ совсем неожиданно для меня, раздался жалобный стон и звук падения человеческого тела. Скорее суда, Крикнул я. «Скорее, помогите! Кажется, я убил его!» Желтая ослепительная полоса света упала на пол. Когда люди вошли в комнату, я увидел ворону, который лежал вверх лицом, вытянутый, неподвижный. Я бросился к нему, приподнял его голову. Руки мои наткнулись на что-то теплое и липкое. Лицо вороны еще больше пожелтело. Я не выдержал, схватил его за щеки, припал лицом. «Ворона, ворона, проснись, проснись же!» Доботовк, мрачный и суровый, выплыл откуда-то, словно из тумана. Он начал суетиться возле лежащего, потом заглянул мне в глаза и расхохотался. Мне казалось, что я сошел с ума. Я поднялся и, ошалевший, почти в беспамятстве, Вытащил из кармана второй пистолет. Мелькнула мысль, что очень просто поднести его к виску и... Не хочу. Не хочу я ничего больше. «Ну что ты, парень? Что, Любенький?» — услышал я голос дубатовка. «Ведь не ты его оскорбил. Он нас с тобой хотел опозорить». «Ничего. За тобой еще два выстрела. Ишь ты, как тебя корчит!» — Это все с непривычки, от чистых рук до совестливого сердца. Ну-ну, ты же не убил его, нет, он только оглушен, словно бык на бойне, гляди, как ты его ловко. Отстрелил кусок уха, да еще и на голове кожу вспорол. Ничего, полежит с недельку, окремается. Не нужно мне ваших двух выстрелов, не хочу! — кричал я, как ребенок, и чуть не топал ногами. Дарю ему эти два выстрела. Ворону подхватил мой секундант и еще какой-то шляхтич, у которого все лицо состояло из огромного вздернутого носа и небритого подбородка. Они его куда-то унесли. Пускай берет себе эти два выстрела. Только теперь я понял, какой это ужас убить человека. Наверное, лучше подохнуть самому. И не потому, что я был таким уж святым, совсем иное дело, если в стычке, в бою, в порыве ярости, а тут темная комната и человек, который прячется от тебя, словно крыса от Фокстерьера. Я выстрелил из обоих пистолетов прямо в стену, бросил их на землю и пошел прочь. Когда спустя какое-то время я зашел в комнату, где произошла ссора, компания снова сидела за столом. Ворону уложили в одном из дальних покоев под присмотром родственников Дубатовка. Я хотел сразу же уйти домой, не отпустили. Дуботовк усадил рядом с собой и сказал «Ничего, парень, это у тебя все от нервов, он жив, будет здоров, чего еще». И он будет теперь знать, как вести себя в настоящем обществе и с настоящими людьми. На, выпей. Скажу тебе, ты достойный шляхтич. Так дьявольски хитро вести себя и так мужественно ждать всех трех выстрелов. На это способен не каждый. И хорошо, что ты так благороден, ведь ты мог убить его двумя оставшимися пулями и не сделал этого. «Теперь моя хата до последнего креста благодарна тебе». «И все же это плохо», — сказал один из шляхтичей. «Такая выдержка — это что-то нечеловеческое». Дуботовк покачал головой. «Сам виноват, свинья, сам полез, пьяный дурень. Кто б еще подумал кричать про деньги, кроме него? Ты же, наверное, слышал, что он сватался к Надейке». «И получил горбуза. Я уверен, что пан Андрей более обеспеченный человек, чем Яновские. У него голова, работа и руки, а у последней женщины их рода майерат, на котором нужно сидеть, как собака на сене, и подохнуть от голода на сундуке с деньгами». И обратился ко всем. «Панове, я надеюсь на вашу честь». Мне сдается о том, что случилось, нужно молчать. Это не делает чести вороне. Дьявол с ним, он каторги заслуживает. Но это не делает чести и вам, и девушке, имя которой трепал пьяным языком этот шут. Ну, а мне тем более. Единственный, кто вел себя как мужчина, это пан Белорецкий, а он, как и положено, Настоящему мужчине не будет болтать. Все согласились, и гости, видимо, умели держать язык за зубами, потому что в округе никто и словом не обмолвился об этом случае. Когда я уходил, Дуботовка решительно задержал меня на крыльце. — Коня тебе дать, Андрусь. Я хорошо ездил верхом, но сейчас хотел прогуляться пешком и немного прийти в себя после всего, поэтому я отказался. Но гляди, гляди. Я пошел домой вересковой пустошью, была уже глубокая ночь. Месяц спрятался за тучами, и какой-то неопределенный, болезненно серый свет заливал пустошь. Иногда под порывами ветра шелестел сухой вереск, затем наступала полная тишина. Огромные стоячие камни попадались у дороги? Угрюмая это была дорога. Тени от камней разрастались, ложились на нее. Все вокруг было мрачно и уныло. Меня стало клонить ко сну, и я ужаснулся от одной только мысли, какой долгий путь мне предстоит. Идти в обход парка мимо Волотовой прорвы. Не лучше ли? снова пойти напрямик через пустошь и отыскать потайной лаз в ограде. Я свернул с дороги, почти сразу угодил в какую-то тину, вымазался в грязи, выбрался на сухое место, потом снова влез в грязь и, наконец, уперся в длинное узкое болото. Ругая себя за то, что сделал большой крюк, я взял влево к зарослям на берегу реки, Я знал, что там должно быть суши, так как река обычно сушит землю на своих берегах. Скоро выбрался на ту же тропинку, по которой шел к дубатовку, и, очутившись в полуверсте от его дома, пошел вдоль зарослей в направлении болотных ялин. Впереди, версты за полторы, уже вырисовывался парк, когда какое-то непонятное предчувствие... Остановило меня то ли нервы мои, взвинченные в этот вечер выпивкой и опасностью, то ли какое-то шестое чувство подсказали мне, что я не один на равнине. Что это было, я не знал, но был уверен, что оно еще далеко. Я ускорил шаг, и вскоре обошел болотистый язык, куда недавно влез и который преграждал путь. Получилось так, что я стоял почти возле кустов. Прямо передо мной, в версте, был парк болотных ядин. Болотистая лощина, шириной метров десять, отделяла меня от того места, где я находился минут сорок назад и где угодил в грязь. За лощиной лежала пустошь, ровно освещенная все тем же мерцающим светом, а за нею — дорога. Обернувшись, я увидел далеко справа мигающий огонек в доме Дуботовка, мирный и розовый, а слева, тоже далеко, за пустошью, темнела стена Яновской пущи. Она была очень далеко, на границе пустошей и болот. Я стоял и слушал, хотя какое-то неспокойное чувство и говорило мне что оно сейчас ближе. Но я не хотел верить предчувствию. Должна быть какая-то реальная причина для такого душевного состояния. Я ничего не видел подозрительного, ничего не слышал. Что же это могло быть? Откуда этот сигнал?